Глава вторая. Журарт Селган поднялся с седла кресла и ходил вдоль периметра круглого кабинета, пока Понтер Боддат рассказывал ему о своем первом визите в Миргликсен. То есть в ваших отношениях с мэром Воган остался элемент неудовлетворенности? спросил Селган, возвращаясь на свое место. Понтер кивнул. Отношения часто остаются не выясненными. сказал Силган. Было бы здорово, если бы в данном случае это было не так, но без сомнения в вашей жизни уже случались отношения, которые закончились не так, как вам бы хотелось. Да, очень тихо согласился Понтер. Вы подумали о ком-то конкретном, не правда ли? уточнил Силган. Расскажите. Моя партнерша Класт Харбон. сказал Понтор. Ах, ваши отношения с ней завершились? Кто инициировал разрыв? Никто. Мрачно ответил Понтор. Гласт умерла двадцать месяцев назад. О, сказал Селган. Мои соболезнования. Она была, она была старше вас. Нет, сто сорок пятая, как и я. Бровь Силгана заползла на надбровный валик. Несчастный случай, рак крови, ах, трагедия. Но не говорите этого, Силган. В голосе Понтора прозвучал металл. Не говорить чего? Того, что вы собирались сказать. И что по вашему я собирался сказать? Что мои отношения с Класс завершились внезапно. Так же, как и мои отношения с мэром, вы так на это смотрите. Я знал, что не стоило сюда приходить. Вы скульпторы личностей считаете свои выводы такими глубокомысленными?、А、они все лежат на поверхности. Отношения с зеленой завершились внезапно, и это напомнило вам о том, как завершились отношения с красной. Понтер презрительно фыркнул. Силган несколько тактов сидел молча, по-видимому, ожидая, что Понтер скажет что-нибудь еще. Не дождавшись, заговорил сам. Однако это вашими стараниями портал между нашим миром и миром Мэра открыли снова. Он замолчал, оставив фразу висеть в воздухе, и в конце концов Понтер ответил: Вы считаете, что причина в этом? что меня не забытили последствия такого шага для нашего мира, что все, о чем я беспокоился, это мои незавершенные отношения. Вы скажите мне, мягко предложил Силган. Все было совершенно не так. Нет, конечно, существуют некоторые поверхностные сходства того, что случилось между мной и Класт, и того, что произошло между мной и Мера, но я ученый. Сердитый взгляд его золотистых глаз впился в лицо Селгана. Настоящий ученый. Я понимаю, где имеется истинная симметрия, и уж точно не в этом случае. И умею отличить ее от ложной аналогии. Но вы в самом деле оказывали давление на Верховный Серый Совет. Я видел это по визиру, как и тысячи других людей. Да, но он замолк. Но что? О чем вы тогда думали? Чего стремились достичь? Ничего, кроме того, что считал наилучшим для нашего народа. Вы в этом уверены? – спросил Силган. Разумеется, уверен, – рявкнул Понтер. Силган молчал, давая Понтеру прислушаться к эху его собственных слов, отраженному от полированной деревянной стены. Понтер Боддот признавал, что ничто из пережитого им ранее, по сути, ничто из пережитого кем бы то ни было в его мире, не было настолько пугающим, как его перемещение в странный параллельный мир, куда он прибыл в полной темноте и едва не утонул в гигантском водяном баке сразу по прибытии. Однако из всего пережитого им ранее в этом мире вряд ли что повергало его в такой ужас, как выступление перед Верховным Серым Советом. Ведь это был не просто местный серый совет. Верховный серый совет управлял всей планетой, и его члены специально приехали сюда в Салдак, чтобы встретиться с Понтером и Адекором и увидеть квантовый компьютер, с помощью которого уже дважды открывался портал в иную реальность. Никто из членов Верховного Серого Совета не был моложе 143-го поколения, то есть на 20 лет старше Понтера Мудрость и опыт, а также при определенных обстоятельствах злобное упрямство достигали в этих людях наивысшего расцвета Понтер мог просто бросить это дело Никто не заставлял их садекором снова открыть портал в другой мир В самом деле, никто на свете, кроме, может быть, той женской группы из Эфсая, не смог бы их улечьить, вздумая не утверждать, что открытие портала оказалось невоспроизводимой флуктуацией. Однако возможности для торговли между двумя мирами были слишком многообещающими, чтобы Понтар мог их проигнорировать. Обмен информации был возможен совершенно точно. Знания народа Понтора о сверхпроводимости в обмен на, скажем, космические технологии Гликсенов. Но вдобавок к этому был возможен и культурный обмен: произведения искусства этого мира на произведения искусства того, дебалат итеративного эпоса на, скажем, пьесу того же Шекспира, о котором он часто слышал в том мире, скульптуры великого Кайдоса на полотна Гликсенских мастеров. «Разумеется, — думал Понтер, — он действовал исключительно из этих благородных побуждений. Разумеется, он не имел никаких личных выгод от возможного открытия портала. Да, была мэра, но мэра без сомнения не могла быть по-настоящему увлечена существом, настолько отличным от привычных ей мужчин, волосатому там, где мужчины ее вида без волосы». приземистому и крежистому, тогда как большинство гликсенов худые и изящные существом с надбровным валиком выпирающим над глазами золотистого, а не голубого или коричневого цвета, как у большинства представителей ее вида. У Понтера не было сомнений, что Мэра действительно страдает от травмы, про которую говорила, но это, наверняка, было не самое главное из множества причин, по которым она отвергла его по ползновению. Но нет, нет, это было неправильно. Их по-настоящему тянуло друг к другу взаимно, сквозь границы биологических видов и мировых линий. Эта тяга была реальной. Понтер был в этом уверен. Но будет ли лучше, если контакт возобновится? Он хранил и лелеял свои воспоминания проведенных с ней днях, и это были только воспоминания, поскольку имплант-компаньон Не мог ничего передавать в архивальбе с той стороны. Мэри существовала лишь в его воображении, его мыслях и снах. Не было никакой объективной реальности, с которой можно было бы сравнить ее мысленный образ, за исключением нескольких мгновений в течение которых она попала в поле зрения робота, спущенного адекором в портал, чтобы позвать Понтера домой. Несомненно, так было лучше. Восстановление контакта могло испортить то, что между ними уже произошло И все же, и все же похоже, что портал откроют снова Понтер посмотрел на Адекора Халта, своего партнера, стоящего рядом с ним в небольшом вестибюле Адекор ободряюще кивнул Перед ними были массивные двери зала заседаний совета Понтер подхватил сложенную деркерову трубу, которую они принесли с собой И они вошли в зал, готовые к встрече с верховными серыми. Само присутствие здесь ученого Буддата Адекур сделал жест в сторону Понтера, является прямым доказательством того, что человек может пройти в иную вселенную и вернуться обратно без вреда для себя. Понтер смотрел на серых. Десять мужчин и десять женщин, по двое от каждого из десяти региональных правительств. На некоторых мероприятиях женщины садились в одной части помещения, а мужчины в другой. Однако Верховный Северный Совет имел дело с вещами касающимися всего вида, поэтому мужчины и женщины, собравшиеся здесь со всех концов света, сидели в перемежку, образуя большой круг. Однако, продолжал Адекор. Помимо Жасмель, дочери Понтера, которая просунула в портал голову во время спасательной операции, более никто из нашего мира в том не бывал. Когда мы создали портал впервые, это была случайность, побочный эффект эксперимента с квантовыми вычислениями. Но теперь нам известно, что наша Вселенная и та другая, в которой доминируют гликсены, каким-то образом спутаны. Портал всегда открывается в одну и ту же из неисчислимого множества альтернативных вселенных, существующих в соответствии с современными физическими теориями. И из предыдущего опыта нам известно, что портал остается открытым, пока через него проходит твердое тело. Бедрос, пожилой мужчина с Эфсая, насупился на Адекора. Так что же вы предлагаете, ученый Халт? просунуть сквозь портал палку, чтобы не дать ему закрыться. Понтер, стоящий рядом со декором, немного повернулся, чтобы Бедрос не заметил его усмешки. А декору повезло меньше. Он смотрел Бедросу в глаза и не мог отвести взгляд так, чтобы не показаться невежливым. Ну, нет, сказал он, у нас на уме было нечто более практичное, скажем так. Дернкорт, наш знакомый инженер, предложил вставить в портал деркерову трубу. Они заранее договорились, что в этот момент Понтер развернет трубу. Он всунул пальцы в узкое отверстие и сильно потянул в стороны. Труба, сделанная из переплетения металлических стержней, с лязгом начала растягиваться, пока ее диаметр не превысил рост человека. Эти конструкции... Применяются для укрепления стен шахтных туннелей на случай непредвиденных ситуаций, объяснил Понтер. Будучи развернутой, она уже не может свернуться обратно. Единственный способ привести ее в исходное состояние – это разблокировать фиксатор на каждом пересечении металлических стержней специальным инструментом. Бедрос, вопреки ожиданиям, ухватил идею сразу же. И вы думаете, что если просунуть такую штуку в портал? то он будет оставаться открытым неограниченно долго, и люди смогут ходить по этой трубе, как по туннелю между двумя вселенными?» «Именно так», — подтвердил Понтер. «О болезни?» — спросила Журат, женщина 141-го поколения из местных серых. Она сидела напротив Бедроса, так что Понтеру и Адекору пришлось развернуться, чтобы говорить с ней. «Я так поняла». что вы тяжело заболели, когда попали в другой мир. Понтар кивнул. Да, я там познакомился с галликсенским физиком, которая. Он сделал паузу, услышав, как один из серых хихикнул. Самому Понтуру это уже не казалось смешным, но для человека непривычного это звучало примерно как пещерный философ. Так вот, продолжил Понтар. Она предположила, что наши Вселенные разошлись где-то 40 тысяч лет назад. Это около полумиллиона месяцев. Глексены после этого жили очень скученно и искусственно разводили многие виды животных, которыми питались. В этой среде, вероятно, появилось множество болезней, от которых у нас нет иммунитета. Также возможно, что у нас есть болезнь, к которой нет иммунитета у них. Хотя, как мне сказали, вероятность этого невелика, поскольку у нас плотность населения гораздо меньше. В любом случае нам понадобится какая-то система обеззараживания, через которую должен будет проходить каждый путешественник, независимо от того, в каком направлении он движется. Постойте, сказал Жиндо, мужчина из южных земель, по ту сторону от необитаемого экваториального пояса. К счастью, он сидел рядом с Журат, и Понторус и Декорам не пришлось снова разворачиваться. Туннель между мирами будет располагаться на дне Дебральской никелевой шахты в тысячах саженей под землей. Не так ли? Да, подтвердил Понтор. Видите ли, наш квантовый компьютер, с помощью которого мы открываем портал, должен быть экранирован от солнечной радиации, иначе он не сможет работать. Такое окраинирование обеспечивает толще горных пород. Бедрос кивнул, и Адекор повернулся к нему. Это означает, что между мирами сможет перемещаться лишь относительно небольшое число людей. То есть, подхватила Журат, понявшая, что имеет в виду Бедрос, мы можем не беспокоиться насчет вторжения. Адекор повернулся к ней. Понтер по-прежнему смотрел на Бедроса. Путешественнику придется не только пройти через вот этот узкий туннель, но еще и добраться до поверхности, прежде чем он попадет в наш мир. Понтер кивнул. «Именно так. Вы смотрите в самую кость». «Я понимаю ваш энтузиазм в этом деле», — подала голос Пандара, председатель совета, голосойка 142-го поколения, до этого момента сохранявшая молчание. Она сидела примерно посередине между Бедросом и Журат, так что Понтер повернулся налево, а Адекор направо, чтобы оказаться лицом к ней. Но я хотел бы уточнить: правильно ли я понимаю, что Гликсены не могут сами открыть портал с той стороны? Это так, председатель, сказал Понтер. Я, разумеется, многого не знаю об их компьютерных технологиях. Но до создания квантового компьютера типа того, что построили мы, с Адекором, им еще очень далеко. Насколько далеко? спросила Пандару. Сколько месяцев? Понтер бросил взгляд на Адекора. В конце концов, он был экспертом в материальной части. Однако по выражению лица Адекора он понял, что тот ответить не готов. Я думаю... По меньшей мере триста, а то и значительно больше. Пандара развела руками, словно ответ был очевиден с самого начала. Стало быть, нам некуда торопиться. Мы можем изучить дело подробно и без спешки. И нет, воскликнул Понтер, взгляды всех присутствующих устремились к нему. Прошу прощения, холодным тоном произнесла председатель. «Я хотел сказать просто, что мы не знаем, насколько воспроизводим феномен на длительных отрезках времени. Любое из граничных условий может измениться, и тогда...» «Я понимаю ваше стремление продолжить работу, ученый Боддет», — сказала председатель. «Но речь идет о переносе болезней, о заражении. У нас уже есть технологии, позволяющие решить эту проблему». возразил Понтер. Теоретически подала голос еще одна из членов совета. На практике же метод Кажака никогда не использовался для этой цели. У нас нет полной уверенности. Какие вы все робкие! – прервал ее Понтер. Адекор бросил на него шокированный взгляд, но тот не обратил на партнера внимания. Они бы не были так напуганы. Они поднимались на высочайшие вершины их мира, опускались на дно океана. Они летали в космос, они были на Луне. Им не свойственна стариковская трусливость. Ученый боддет. Громоподобный глаз председателя, словно заполнил собой весь зал совета. Понтор замолчал. Я, я прошу прощения. Я не имел в виду. Я думаю, всем совершенно ясно, что вы имели в виду, прервала его Пандару. Но осторожность — это и есть наша работа. На наших плечах благополучие всего мира. Я знаю. Понтар пытался заставить голос звучать ровно. Я знаю. Но ведь ставка очень высока. Мы не можем просто ждать месяц за месяцем. Мы должны действовать. Вы должны действовать. «Прямо сейчас!» Понтер почувствовал, как рука Адекора мягко легла на его плечо. «Понтер?» — тихо сказал он. Но Понтер дернул плечом и высвободился. «Мы не были на Луне. Мы, вероятно, никогда не полетим на Луну. И это значит, что мы не полетим ни на Марс, ни к звездам. Это параллельная Земля, единственный мир, кроме нашего собственного, к которому наш народ когда-либо получит доступ». И такую возможность никак нельзя упускать. Эта история походила на городскую легенду, но Мэри слышала ее так часто, что подозревала, что она все же правдива. Рассказывали, что когда Торонто в 1960-х годах решил обзавестись вторым университетом, то проект кампуса был целиком куплен у одного из университетов на юге Америки. Возможная идея была хорошей в плане экономии средств, однако никто не позаботился принять во внимание климатические различия. Из-за этого возникали проблемы, особенно зимой. Изначально между зданиями было много открытого пространства, но постепенно оно было застроено новыми. Теперь в кампусе стало тесно, стали стекло, кирпич и бетон громоздились повсюду. И все же здесь были вещи, которые Мэри находила неповторимыми. Например, название школы бизнеса мимо здания которого она сейчас проходила. Она носила имя некого Шулика, и произносилось это именно как Шу-лик. Шулич, Шулик, нечто вроде лезни башмак. До начала занятий оставалось еще неделя, и в кампусе было пустынно. Хотя день был в самом разгаре, Мэри нервничала, шагая по пустынным аллеям, сворачивая за углы, проходя мимо глухих стен, протискиваясь в узкие проходы. Это случилось здесь. Ее изнасиловали здесь. Как и в большинстве североамериканских университетов, студенток в Йоркском в наши дни было больше, чем студентов. И все же из более чем сорока тысяч учащихся примерно двадцать тысяч мужчины. Каждый из которых теоретически мог оказаться преступником, если предположить, что насильник студент университета. Но нет, так неправильно. Университет находится в Торонто, а более космополитичный город надо еще поискать. У насиловавшего ее мужчина была светлая кожа и голубые глаза. Это исключала большую часть населения кампуса. А еще он курит. Марижи вовспомнилась табачная вонь в его дыхании. Хотя ее внутренне передергивало каждый раз, когда она видела закуривающего студента, все же их нынешнее поколение родилось в 80-е, через два десятилетия после того, как министр здравоохранения США Лютер Терри заявил, что курение табака смертельно опасно. Мэри знала, что курит сейчас лишь малая часть мужчин и еще меньшая женщин. Поэтому напавший на нее человек не был кем угодно. Он принадлежал к под множеству, под множества, под множества мужчина, голубоглазый, курит. Если бы Мэри его нашла, то смогла бы доказать его вину. Возможность применить профессиональные навыки в практических целях вне работы возникает у генетика нечасто. Но в ту ужасную ночь они оказались как нельзя кстати. Мэри знала, как нужно хранить образцы семени насильника. содержащая ДНК, которая способна неопровержимо его изобличить. Она продолжила свой путь через кампус. Сейчас еще не было большого количества людей, сквозь которых пришлось бы пробираться. Однако в толпе она должно быть почувствовала бы себя увереннее. В конце концов, изнасилование произошло во время летних каникул, когда кампус пустеет. Толпа означает безопасность. Неважно, в африканской саванне или в Торонто. В этот момент Мэри заметила приближающегося к ней мужчину. Ее пульс встревоженно зачастил, но она продолжила идти. Не может же она теперь всю жизнь сворачивать в сторону при виде мужчины. Однако, однако, мужчина был белый, это очевидно даже на таком расстоянии. У него были светлые волосы. Она не видела волос того, кто на нее напал, на нем была лыжная маска. Но голубые глаза часто сочетаются со светлыми волосами. Мэри на секунду зажмурилась, отгородившись от яркого солнца, запершись в своем внутреннем мире. Возможно, ей и правда стоило последовать за Понтером через портал в его неандертальскую вселенную. Эта мысль посетила ее, когда она металась по кампусу Лаврентийского университета, разыскивая Понтера. А потом вместе с ним мчалась к шахте Крейгтон и вниз, на ее дно, стремясь успеть туда, прежде чем портал в иную реальность снова захлопнется. В конце концов, там она бы точно была недосягаема для насильника. Идущий навстречу человек был уже в десятке метров от нее. Молодой, вероятно студент летнего семестра, в джинсах и футболке. И в солнцезащитных очках. Стоял солнечный летний день, Мэри и сама нацепила свои Фостер Грантс. Невозможно было определить, какого цвета его глаза, хотя они, конечно, не могли быть золотистыми, как у Понтера. Она никогда и ни у кого больше не видела таких глаз. Мэри внутренне сжалась, когда мужчина подошел еще ближе. Однако, если бы на нем не было солнцезащитных очков, Марив все равно так и не узнала бы какого цвета его глаза, когда он проходил мимо. Она обнаружила, что отводит взгляд и не может заставить себя посмотреть на него. Да чтоб тебя, подумала она, провалисты!